Третье. Дела и мечты. Генка ушел домой обедать, а Миша бродил по горластому украинскому базару. На глазах зеленеют огурцы, краснеют помидоры, громоздятся решета с ягодами, пронзительно визжат розовые поросята, хлопают белыми крыльями гуси, Флегматичные валы жуют свою бесконечную жвачку и пускают до земли длинные липкие слюни. Миша ходил по базару и вспоминал кислый московский хлеб и водянистое молоко, вымененное на картофельную шелуху. Миша скучал по Москве, по ее трамваям и вечерним тусклым огням. Он остановился перед инвалидом, катавшим по скамейке три шарика, красный, белый и черный. Инвалид накрывал один из них наперстком. Партнер, отгадавший, какого цвета шарик под наперстком, выигрывал. Но никто не мог отгадать. И инвалид говорил одураченным. Если я всем буду проигрывать, то последнюю ногу проиграю. Понимать надо. Миша разглядывал шарики, как вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. Он обернулся. Сзади стояла бабушка. — Ты где пропадал целый день? — строго спросила она, не выпуская Мишиного плеча из своих цепких пальцев. «Купался — Купался? — пробормотал Миша. — Купался? — Он купался. — Хорошо, мы с тобой дома поговорим. Она взвалила на него корзину с покупками, и они пошли с базара. Бабушка шла молча. От нее пахло луком, чесноком, чем-то жареным, вареным, как пахнет на кухне. «Что они со мной сделают?» — думал Миша, шагая рядом с бабушкой. «Конечно, положение его неважное. Против него бабушка и дядя Сеня. За него дедушка и Полевой. А если Полевого нет дома?» Останется один дедушка, а вдруг дедушка спит, значит, никого не остается. И тогда бабушка с дядей Сеней будут отчитывать его по очереди. Дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает, потом отчитывает бабушка, а отдыхает дядя Сеня. Чего только они не наговорят. Он деневоспитанный, ничего путного из него не выйдет. Он позор семьи, он несчастье матери, которую, если не свел, то в ближайшие дни сведет в могилу. А мама живет в Москве, и он ее уже не видел два месяца. И удивительно, как это его земля носит, и все в таком роде. Придя домой, Миша внес корзину на кухню и пошел в столовую. Дедушка сидел у окна. Дядя Сеня лежал на диване и, дымя папиросой, рассуждал о политике. Они даже не взглянули на Мишу. Это нарочно. Мол, такой он ничтожный человек, что на него и смотреть не стоит. Специально, чтобы помучить. Ну и, пожалуйста, тем лучше. Пока дядя Сеня соберется, там, глядишь, и Полевой придет. Миша сел на стул, и прислушался к их разговору. Ясно. Дядя Сеня наводит панику. Махно занял несколько городов, Антонов подошел к Тамбову. Подумаешь? В прошлом году поляки заняли Киев, Врангель прорвался к Донбассу, ну и что же? Всех их Красная Армия расколошматила. До них были Деникин, Колчак, Юденич и другие белые генералы. Их тоже Красная Армия разбила, и этих разобьет. С махной Антонова дядя Сеня перешел на Никитского. «Его нельзя назвать бандитом», — говорил дядя Сеня, расстегивая ворот своей студенческой тужурки. «К тому же, говорят, он культурный человек, в прошлом офицер флота. Это партизанская война, одинаково законная для обеих сторон». «Никитский не бандит», — Миша чуть не задохнулся от возмущения. Он сжигает села, убивает коммунистов, комсомольцев, рабочих, и это не бандит. Противно слушать, что дядя Сеня болтает. Наконец пришел Полевой. Теперь все. Раньше, чем завтра, с Мишей расправляться не будут. Полевой снял куртку, умылся, и все сели ужинать. Полевой хохотал, называл дедушку папашей, а бабушку мамашей лукаво подмигивал Миши.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 Ни на мини взорвался, ни от торпеды, а сам по себе. Первым грохнул пороховой погреб в первой башне, а там три тысячи пудов пороха, и пошло. Через час корабль был под водой. Из всей команды меньше половины спаслись, да и те, погоревшие и искалеченные. «Кто же его взорвал?» — спросил Миша. Полевой пожал широкими плечами. «Разбирались в этом деле много». Да все без толку, а тут революция царских адмиралов, нужно спросить. «Сергей Иванович, а кто главней, царь или король?» Полевой сплюнул коричневую махорочную слюну. «Один другого стоит». «А в других странах есть еще цари?» э -э -э «Есть кое-где». «Спросить о кортике», — подумал Миша. «Нет, не надо».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 заржавленными затворами. Миша мечтал о будущем, когда он станет высоким и сильным, будет носить брюки клеш или еще лучше обмотки, шикарные солдатские обмотки защитного цвета. У него винтовка, гранаты, пулеметные ленты и наганно-кожаные на хрустящие портупеи. И ещё вороной замечательно пахнущий конь